Кай морщась надевал рубашку. Сабир ушел, когда он еще спал, а потому рыцарь не знал, когда его ожидать. Одно то, что рядом не оказалось тихой, как мышь, но назойливой, как муха Джаны, не могло не радовать. Если Ева пристроит девочку в приют или хотя бы монастырь, одна гора упадет с его плеч. Останется лишь вопрос с Аминой, и они смогут выдвинуться в сторону Хатина если, конечно, его раны хоть немного заживут к тому времени. Дахир владел кнутом мастерски, рассекая кожу до кости и не менее изощренно избивал пленника ногами. Почки по-прежнему болели при каждом неосторожном движении, все тело терзали вспышки острой боли. Сабир перевязал ему плечи и грудь, то, что пострадало больше всего, но нестянутые тканью рубцы доставляли массу неприятных ощущений. Рыцарь старался даже не шевелиться лишний раз, что лишь усугубляло положение, в то время как мыслью он уже рвался туда, где свет и голос. Телом он вынужден был оставаться в обставленной узкой комнате с маленьким оконцем, куда почти не проникали солнечные лучи. Сегодня, впрочем, он чувствовал себя немного лучше. Даже положенные утренние молитвы прочел, пользуясь полнейшим одиночеством. Воодушевившись успехом, Кай решил даже покинуть гостиный двор и направиться хорошо знакомыми улицами к храму, но не успел. В тот самый момент, когда он, вскрикивая от неизбежной боли, натягивал рубашку, за хлипкой дверью раздались громкие шаги. Язычный, рычащий голос разразился бранью на франкском, во всю мощь здоровых легких. «И в этот клоповник, проклятый араб, притащил сэра Кая. Да тут ноги можно протянуть, лишь раз вдохнув спертый воздух. Ну и где в этом муравейнике его комната?» «Сюда, господин!» — отозвался женский голос. И тотчас дверь распахнулась, впуская внутрь красного и потного гуга фон Штрауба, а вслед за ним — замотанную в плато камину, проводившую рыжего рыцаря нехорошим взглядом. — Англичанин! — рявкнул госпиталир, не то радостно, не то злобно. — Хоть ты мне объясни, какого здесь происходит? Кай, в этот момент осторожно продевавший в отворот рубашке голову, откликнулся не сразу. Штрауб его затруднение тотчас заметил и шагнул ближе, протягивая огромные лапы к крестоносцу. «Я помогу!» — запоздало предупредил госпитальер, рывком натянув рубаху на вздрогнувшего рыцаря. «А теперь еще раз! Объясни мне подробно, кто эта сарацинка, кто такая Джана и куда вы дели мою сестру!» Юный лорд по-прежнему молчал не в силах разомкнуть губ из-за болевого шока. Гуга задел несколько особенно болезненных рубцов. От необходимости ответа крестоносца спасла сама леди Штрау, вошедшая в комнату вскоре после Амина. Она вела за руку девочку лет семи-восьми, темноволосую, темноглазую, в простом платье, явно с чужого плеча. «Мы с Сабиром видели, как вы зашли в дом», запыхавшись, сообщила Ева. «Гуга, как хорошо, что ты здесь. Нам поговорить нужно. Верно, сэр Кай?» Сабир, зашедший в тесную комнату последним, глянул на бледного рыцаря, на красного Гуга, на мрачную Амину, и лишь затем на сияющую, разрумянившуюся от быстрой ходьбы Еву. Усмехнулся в ответ на бешеный взгляд медленно, но верно закипавшего Штрауба. «Верно». — обрел, наконец, голос сэр Кай, осторожно поднимаясь в постели. — Поговорить нам и в самом деле нужно.